Глава 13. Мой дом, моя крепость. «Мерзавцы! Какие же они мерзавцы!» С возмущением бормотал мастер Лер, усаживаясь в свой старенький глайдер. «Это надо же! Они, сволота помощная, хотели одним ударом уничтожить всех наших руководителей. Мало им того, что мы пережили кровавую ночь, так они хотят морально всех нас уничтожить. А хорошего яйца в глотку они не хотят?» «Мерзкие подонки!» Он продолжал бухтеть всю дорогу, пока мы ехали до места. «Вот, сюда их привезли». Мастер указал на небольшое строение, которое внешне ничем не отличалось от окружающих домов. «Ты заходи, а я лучше тут побуду, иначе я за себя не ручаюсь. Я им головы своими руками поотрываю, гаденышам этим». «Хорошо, мастер Лир. Согласился я и вошел в это здание. Сразу за дверью в большом холле толпилась куча народа. Все шумно переговаривались и ругались. Я заметил знакомого помощника техника Орала и быстрым шагом подошел к нему. «Здравствуйте. Не подскажете, куда мне нужно идти? Меня вызвали сотрудники службы безопасности». «Привет, малой. Да тут только один кабинет. Иди туда, не промахнешься». Немного шепелявя заявил мне парень и указал головой, куда нужно пройти. Около следующей двери неподвижно, как две статуи, стояли сотрудники службы безопасности в полной броне и закрытыми щитками герма шлема. «Здрасте!» Немного робея, я попытался обратить на себя внимание. «Меня звать Малой, и меня вызывали по поводу пойманных преступников». Один из сотрудников повернулся ко мне и глухим голосом произнес «Проходи». Я приоткрыл дверь и прошел в следующее помещение. Тут уже находилось не менее десятка разумных, в том числе все руководители поселкового совета. У стены сидели два человека, закованные в силовые наручники и что-то объясняли капитану службы безопасности. Видимо, это и были пойманные преступники. Я постарался рассмотреть их повнимательнее. Люди как люди. Один был очень упитанный и равнодушный, как Хорж. Второй сильно нервничал и ни на секунду не оставался неподвижным. Даже мышцы его лица были в постоянном движении. Именно второй показался мне самым неприятным. Гиганта Ума трудно было не заметить. Я осторожненько бочком подобрался к нему и спросил. «Дядя Ума, а к кому меня вызывали и что тут происходит?» Наш глава поселения внимательно следил за допросом, но все же шепотом ответил мне. «Малой, я сообщу сотрудникам о твоем прибытии. Пока обожди и послушай». Первый задержанный что-то объяснял офицеру. Насколько я смог разобрать, он настаивал, что они ни в чем не виноваты, и под подозрение попали совершенно случайно. Ума, видимо, по нейросети сообщил капитану обо мне, и тот, резко развернувшись, неожиданно громко спросил. «Малой, встречал ли ты раньше кого-нибудь из этих разумных? Только не ври!» И указал на скованных преступников. «Я не знаю этих людей и никогда в своей жизни их не видел, честное слово, и старательно вгляделся в лица задержанных еще раз. Тогда на сегодня все. У нас вопросов больше нет». «В принципе, ты можешь идти, малой», — рубленными фразами ответил капитан и снова повернулся лицом к допрашиваемому. «Господин капитан», — набрался смелости и попросил я, — «а можно я здесь подожду?» Тот снова обернулся и неопределенно кивнул головой и вернулся к допросу. «Будем считать, что мне разрешили остаться». Я постарался узнать побольше и стал расспрашивать ума. «Расскажите, пожалуйста, где и как их задержали. Они рассказали, кто заказчик нападения? А зачем они...» «Стоп, малой!» — взмолился гигант. «Давай выйдем, и я расскажу тебе все, что знаю». Он ухватил меня за локоть и потянул прочь. «Лучше на улице побеседуем», — тихонечко сказал господин Ума, продолжая удерживать меня. Мы покинули здание и отошли от него шагов на тридцать в сторону. Ума выглядел уставшим и сильно озабоченным, под глазами у него были тени. Даже у этого поистине железного человека силы были не бесконечны, и все равно от него исходила такая уверенность, что, казалось, можно спрятаться у него за спиной от любых проблем. «Тяжелые у нас с тобой деньки выдались, малой», — вздохнул Ума. «Все завертелось с такой скоростью, только успевай поворачиваться». «За что нам все эти беды достались?» «Ладно, хватит ныть, разберемся». «Дядя Ума», — умоляюще протянул я, — «почему они хотели вас убить? Узнали, кто стоит за этим нападением?» «Ты знаешь...» — задумчиво протянул глава поселения. «По словам этих недоносков, нас по-крупному никто не заказывал, и я им пока верю». «Одно дело – тихое устранение Хайдера и всей его семьи, совсем другое – мы. Эти двое, которых ты видел сейчас, – тому лиф и Абруш. У них были какие-то мутные дела с прежним хозяином вашего нового дома. С этим тоже будут разбираться, но позже». Так вот, по словам преступников, они передали несколько миллионов кредитов на обезличенных картах господину Лоску, а тот впоследствии погиб во время кровавой ночи. Так эти индивидуумы не придумали ничего лучшего, как проникнуть в дом господина Лоска. Они решили собрать доказательства совместных финансовых махинаций хозяина дома и бывшего главы Вензура. Потом стало известно, что Хайдера устранили прямо в столице. Партнеры господина Лоска решили, что всю ответственность за их потерянные финансы несет совет Вензура. Недолго думая, они подкараулили нас после совещания и напали. Слава звездам, не вполне удачно. И больше нападений не будет? Мне так хотелось услышать хорошую новость, раз за ними нет серьезных людей. Ментальное сканирование их памяти покажет. Службы безопасности наверняка постарается это выяснить. Будем надеяться на лучшее, но не забудем поглядывать по сторонам. «Нам еще хочется немного пожить». Ума криво улыбнулся и решил меня успокоить. «Малой, ни к тебе, ни к твоим старикам в любом случае вопросов больше нет. Так что у вас все в полном порядке». «Я все понял, дядя Ума. Огромное спасибо вам за помощь. Просто иногда мне становится страшно». «Ерунда это все, малыш. Бывают события и пострашнее». «Кстати, вы там с мастером Лиром успели осмотреть новые владения?» «Вот я растяпа, забыл вас поблагодарить за усадьбу. Дом просто огромный, в нем полно ценной техники. Имеется собственный реактор холодного синтеза. Да еще и глайдер особенный. Я даже не знаю, согласятся ли мои старики на такой дорогой подарок». «Малой-малой», — проворчал гигант, — «неужели ты так и ничего не понял?» Да если бы не ваше предупреждение, то та ночь называлась бы не кровавой, а тихой. Потому что если бы не вы, то в Вензуре была бы полная тишина. Людей бы совсем не осталось. Неужели ты думаешь, что один домик нам дороже собственных жизней и жизней наших родных и близких? К этому вопросу мы возвращаться больше не будем. Да и усадьба, как выяснилось, принадлежала не совсем законопослушному жителю. Ну, наверное, так. С некоторым сомнением ответил я Ума. И все же окончательное решение пусть принимают Куима и Агал. Как они скажут, так и будет. На этом и порешим. Довольный моим ответом Ума кивнул головой. «Кстати, а где прячется мастер Лир? Я ни за что не поверю, что он бросил тебя и уехал в мастерскую». «Нет, конечно, дядя Ума», — усмехнулся я. «Вон он за углом стоит, ждет меня». Просто он уж очень зол на преступников. Видеть их не может, кулаки чешутся. — Узнаю у старого техника. Довольно пророкотал Ума. Ты извини, что мы тебя вызвали сюда. Но таков регламент следственных мероприятий. — Ладно, беги к этому лысому старикашке и возвращайтесь осматривать умные железки. — Угу, тогда я побежал, — крикнул я, срываясь с места. Техник он всегда и везде техник. Вот и сейчас мастер не прохлаждался, а закопался с головой в силовой отсек глайдера и что-то там делал. Я только услышал, как он приговаривает. «Давно тебя, дружище, надо подлечить. Вот сейчас я блоки накопления тебя отрегулирую, маслица совсем свежего налью. Мы еще с тобой, старый друг, побегаем. Зачем нам эти новомодные прибамбасы? Ты у меня такой молодец, ты только работай подольше». «Мастер Лир! крикнул я ему. Я пришел. Тут ты, стручок Хорша!» — выругался старик, ударившись от неожиданности головой о защитные крепежи. «Малой! Ты меня своими воплями так и торопишься к звездам отправить!» «Постой пока пару минут, я сейчас уже закончу. А лучше поднимайся и посмотри, как настоящие техники работают!» И действительно, мастер работал быстро, аккуратно и красиво. Все его движения были выверенными до миллиметра, при этом он еще успевал пояснять тонкости выполняемых работ. «Вот, смотри сюда!» Техник кивнул на штуцер подачи масла. «Видишь, этот патрубок немного перекосило. Хотя наш технический диагност и показывает приемлемый допуск посадки, Но ты знаешь, что при тяжелых условиях работы силовая установка начнет перегреваться и жрать до неприличия много масла, после чего образуется нагар на фильтрующем элементе. Мы сейчас патрубок немного поправим, и тогда у моего старичка все будет отлично. Несколько быстрых движений и нужная деталь встала точно на свое место. Малой, запомни, вся техника требует деликатного отношения к себе. Если ты будешь с ней внимателен и ласков, то и она тебе ответит тем же. Мастер усмехнулся и добавил. Этого ты не найдешь ни в одной базе. Однако любой опытный техник, а тем более инженер, старается чувствовать и понимать, а не просто менять неисправные блоки и довольствоваться показаниями диагностических приборов. Теперь все. Мы закончили. Теперь поедем обратно в твои владения. «Там уж точно нам будет чем заняться», — сказал мастер с кряхтением, забираясь в глайдер. Через несколько мгновений мы уже были в пути. «Мастер Лир, скажите, пожалуйста, а нам нужно кому-либо рассказывать о найденных в этом доме вещах?» «Ты это о чем, малой?» — с недоумением поинтересовался старик. «Дом и все имущество теперь принадлежат Куиму, Агалу и тебе. Все, что внутри, тоже ваше». «Правда, если мы найдем какие-нибудь запрещенные к распространению вещи, например, наркотические или психотропные вещества, тогда да, обязаны сообщить. В противном случае это все частная собственность, малыш». «Мастер, я не про эти вещества», — перебил я Лира. «Мы нашли высокотехнологичный стенд и промышленный реактор холодного синтеза. Разве могут ими владеть обычные разумные?» «Чушь несусветная, малой». «Какие к хоршу ограничения для обычных разумных? О чем ты вообще говоришь? Я тебе уже несколько раз повторил, что внутри, то ваше». «Ну тогда ладно», — вздохнул я. «Я думал, вдруг кто-то потом придет и отнимет все это». отнималку у них отсохнет», — усмехнулся мастер. «Ладно, пошли осмотрим коммуникаций, а то мы до них никогда не доберемся. Шесть часов мы с мастером Лиром буквально по сантиметру проверяли все оборудование и технику в доме. Больше ничего грандиозного мы не нашли, и несметных сокровищ не обнаружили. Зато, благодаря внимательности Лира и его техническому сканеру, мы отыскали встроенный в стенку сейф. Правда, там стоял генетический код защиты, и вскрыть его, к сожалению, мы не смогли. «Не переживай, малой», — успокоила меня Лир. «Найдем мы потом умельца по сейфам мы узнаем, что внутри. Может быть, он совсем не пустой». «Да?» — возмущенно ответил я. «Вам-то что, уехали и забыли? А я теперь постоянно буду гадать, что же там лежит». «Есть, малыш, один способ избавиться от навязчивых мыслей. Чтобы не думать о сейфе, просто скажи сам себе, что там ничего нет, и все, забудь про него». Мы с мастером решили немного отдохнуть и заодно проверить, можно ли в доме чем-нибудь перекусить. «Неплохой пищевой синтезатор», — обрадованно сообщил мне Лир, буквально ощупывая агрегат. «Только он почему-то не подсоединен к сети». «Странно. Может, предыдущий хозяин только купил его и не успел установить?» «Да звезды с ним. Давай я лучше кауфа тебе сделаю». «Это такая вещь, просто прелесть!» «Нет!» — испуганно завопил я. «Только не это. Этой дрянью меня мои старики все время пытались напоить. Я лучше простой водички попью». «Любишь ты поорать, малой?» — возмутился мастер. «Ничего ты в напитках не соображаешь, а все туда же. Ладно, пей свою водичку, а я пока доложу тебя о техническом состоянии твоего дома». Старый мастер немного о чем-то подумал, и потом начал свой доклад. «Сам дом и постройки в идеальном состоянии», — заявил Лер. «Никаких нареканий практически нет. Только в целях профилактики необходимо заменить фильтры в системах очистки воды и воздуха». Мастер еще на секунду замер и только затем продолжил. «Коммуникация абсолютно новая. Правда, дом не подсоединен к поселковым энергосистемам, Впрочем, с его реактором этого и не нужно. Остался один очень важный для меня вопрос. «Малой, когда мы будем кататься на твоем хамелеоне?» «На чем?» — озадаченно спросил я и посмотрел на искренне возмущенного старого мастера. «Ну вот. Ты же мне сам обещал, что сегодня разрешишь показать тебе, как ездят техники», — скороговоркой пробубнил старик. Я про глайдер твой говорил что внизу в гаражном боксе стоит. Мастер, да так бы и сказали на глайдере, а то какой-то хамелеон придумали. Ничего ты не можешь запомнить, малой. Я же тебе утром говорил, что это глайдер-хамелеон военной разработки. Там, конечно, броневой лист совсем слабенький, только от игольников и спасет. Но вот внутренности просто сказка. Допивай свою пресную воду и скорее пойдем осмотрим его». «А потом и гонки устроим. Ты готов?» «А без меня никак нельзя эти ваши гонки устраивать?» С надеждой спросил я у мастера. Ответ его был предельно краток и однозначен. «Никак!» Еще, наверное, с полчаса мастер ходил и буквально облизывал этот глайдер. Бормотал что-то невнятное, спорил сам с собой и в конце концов выдал свое экспертное заключение о том, что конверсионный хамелеон полностью исправлен. Коды допуска приняты. Глайдер заряжен на 86%. Так что, мой дорогой малыш, тебя ожидают новые, незабываемые впечатления. Давай устраивайся рядом с водительским местом и не забудь зафиксироваться магнитными держателями. То, что было дальше, я описывать не буду. Не потому, что я не хочу, а потому, что я практически ничего не запомнил. Свист нагнетателя, резкий рывок, шум дороги и бешеная тряска. Как старик мог управлять этой техникой, я даже представить себе не мог. Слава всем звездам, мы никого не сбили и никуда не врезались. И это я считаю настоящим чудом. В себя я начал немного приходить после того, как мастер лихо с разворотом припарковал глайдер у ворот нашего гаражного бокса. Я с трудом сфокусировал свой взгляд на сумасшедшем мастере и поразился. Лир выглядел абсолютно счастливым человеком. По лицу его блуждала улыбка, а глаза сияли так, будто он выиграл чемпионат планеты. Мастер Лир немного помолчал, потом повернулся ко мне и сказал. «Спасибо тебе большое, мой мальчик. Это была моя самая большая детская мечта». Это ощущение скорости и надежности я не забуду никогда. Можно я иногда буду брать у тебя это чудо и использовать как лекарство от старости? Я пытался что-то сказать. То ли горло мое пересохло, то ли связки от страха перестали работать, но выдать я смог только... А... э... ну... Видимо, мастер принял это мучание за мое согласие. Спасибо тебе, юный техник. Лир поспешно отвернулся от меня, но я успел заметить капельки слез в уголках его глаз. Мастер предельно аккуратно и как-то даже нежно подал глайдер в грузовой лифт, и мы опустились на нижний, технический этаж. Долго еще Лир ходил вокруг глайдера, что-то бормотал себе под нос и нежно гладил хамелеона своими старыми и мозолистыми руками. Потом он отошел в сторонку и присел на какой-то аппарат, Достал из кармашка комбеза носовой платок и тщательно вытер свои руки. «Устал я от чего-то сегодня, малой!» Неожиданно хрипло прозвучал голос мастера. «Зато день был отличный. Дом твой в порядке, да и ты, парень, хороший человек!» Он еще немного помолчал, а потом спросил. «Время-то сколько сейчас?» «Уже давно вечер, мастер Лир», — ответил я. «Я вам несколько раз говорил, что уже поздно, но вы так увлеклись этой техникой, что на остальное совсем не обращали внимания». «Есть у меня такой грешок», — усмехнулся мастер. «Когда дело интересное, это меня так захватывает, что я забываю обо всем на свете». «О, ты это слышишь, малыш?» «Да, что-то там на улице звенит», — ответил я. «Сейчас нам влетит от главы Вензура». Почему-то обрадованно и хитро заулыбался мастер. «За что?» «Это Ума звонит с улицы. У меня, оказывается, двенадцать пропущенных вызовов от него. Я только сейчас увидел». «Пойдемте, откроем ему скорее», — заволновался я. «А то и правда влетит нам по самые накопители». Лир хитро посмотрел на меня и сказал. «Все же я был прав. Ты будешь настоящим техником, малой». Мы бросились к воротам усадьбы, забыв, что двери можно открыть дистанционно. Естественно, нас там ждал Ума. а Он выглядел рассерженным. «Ну и как вас понимать?» — угрожающий пророкотал он. «Я тебя, старый... М уважаемый мастер, сколько раз вызывал». «Так какого хоршу-то ни разу не ответил? Я уже народ на поиски чуть не поднял. Ты видишь, что в поселке творится?» А вы, старые и малые, закрылись, тут и играете в свои железные игрушки. Старый мастер явно стушевался под таким напором нашего главы, а я просто открыл рот и боялся его прикрыть. Не дай звезды, стук зубов привлечет хоть талику его внимания. Ты прости меня, уважаемый уморив, — оправдывался мастер Лир. Это я виноват. Забил мальчонке голову разговорами о технике, и сам потерял счет времени. Клятвенно обещаю, что теперь настрою свою нейросеть должным образом. Пусть она не только тренькает, когда идет вызов от тебя, но и орет так, как будто идет вызов от нашего Императора. «Ну, про Императора ты, конечно, загнул», уже подобревшим голосом ответил ему гигант. «И все же имей совесть, отвечай хотя бы на каждый десятый вызов». Старый мастер хоть и заискивал перед грозным и сердитым Ума, но при этом не казался раскаивающимся разумным. Он исполнил мечту своего детства, и поэтому выглядел просто счастливым человеком. «Раз все в порядке, может, поедем в бар?» — спросил у Ума мастер. «Мы правда до ночи тут задержались, да и не ели ничего весь день». На лицо гиганта набежала мрачная тень. «Ты что, шестеренка ржавая, ребенка целый день голодом моришь?» Мастер Лир на всякий случай сделал пару шагов назад и, зайдя за глайдер, оттуда заявил. «Ничем я его не морю, он водички попил». «Ах ты, труха металлическая! Да я сейчас тебя такой водичкой напою!» Выкрикнул гигант, схватил первую попавшую в руки железяку и шагнул в нашу сторону. «Опустите оружие и оставайтесь без движения!» Оглушительно прогремел металлический голос. Мы замерли от неожиданностей. Ума отбросил железку и поднял руки, а я от страха уселся на пол. Зафиксирована попытка нападения на владельца. Голос, казалось, раздавался со всех сторон. Из потолка выдвинулись скрытые ранее орудия. В случае сохранения угрозы владельцу вы будете уничтожены. После этой фразы я съежился и по-настоящему испугался. Гигант Ума очень медленно повернул ко мне голову и очень тихим голосом попросил. «Малой, дай, пожалуйста, своему Искину следующую команду. Отставить режим вторжения, всех пометить как дружественные цели со статусом гость». Я так и не смог встать с пола, а просто поднял голову к потолку и как можно громче повторил слова Ума. Приказ выполнен, статус гостей присвоен. Голос замолк и все три турели втянулись обратно в свои ниши. Фу". Выдохнул побледневший гигант и опустил руки. Малой, предупреждать надо о таких игрушках в твоем доме. Кстати, где же наш мастер? Да тут я, послышался голос Лира. Сам техник вылез из Глайдера. Я как только услышал этот рёв, сразу нырнул в хамелеон. Там хоть какой-то шанс выжить оставался. Несколько мгновений мы молча разглядывали друг друга, будто увиделись в первый раз и потом начали оглушительно ржать. Смеялись мы до истерики и хрипоты. С трудом успокоившись, дядя Ума предложил всем нам. «Друзья, я думаю, что на сегодня нам достаточно приключений». Предлагаю устроить здесь новоселье нашего юного техника. Я сейчас свяжусь с персоналом, и через полчаса нам привезут все для скромных посиделок. Вы как, согласны? Меня дома никто не ждет, я согласен, — поддержал его мастер Лир. Видимо, он быстрее всех справился с пережитым страхом. Я посмотрел на своих друзей и наставников, успокоился и согласился. Давайте устроим пир.